В нижнем этаже мрачного дома, в самом дальнем конце Фрименскорта, на Корнхилле, сидело четверо клерков фирмы Дотсона и Фога, двух поверенных, его Величества при суде Королевской скамьи, общих тяжб в Вестминстере и Верховного канцлерского суда. У вышеупомянутых клерков во время дневных занятий было столько же надежды уловить проблески небесного света и солнца,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 Пока Джек разбирал бумаги, а вы оба ушли вносить гербовый сбор, Фок был здесь, распечатывал письма. Когда пришел, знаете, этот самый, против которого у нас есть судебный приказ, Кэмбэруэлл, как его фамилия? Рэмси, — подсказал клерк, который отвечал мистеру Пиквику. Да, Рэмси. Довольно-таки потрепанный клиент. Но, сэр, — говорит старый Фок. И глядит на него очень грозно, сами знаете его манеру. — Вы пришли покончить дело? — Да, пришел, сэр, — сказала Рэмси, опуская руку в карман и вытаскивая деньги. Долг — два фунта десять шиллингов, до досудебные издержки — два фунта пять. — Вот деньги, сэр. И тяжело вздохнул, вытаскивая деньги, завернутые в промокательную бумагу. Старый Фок посмотрел сперва на деньги, потом на него, потом кашлянул по-своему. Так что я уже знал, сейчас начнется. — Должно быть, вы не знаете, что декларация по иску зарегистрирована, а это значительно увеличивает судебные издержки, — спросил Фок. — Что вы говорите, сэр? — воскликнул Рэмси, отшатнувшись. — Срок истек только вчера вечером, сэр. — Тем не менее, — сказал Фок, — мой клерк как раз пошел регистрировать. Мистер Джексон пошел регистрировать декларацию по делу Будмен и Рэмси. Мистер Уикс?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 — крикнул Рэмси, ударив кулаком по столу. — Не угрожайте мне, сэр! — сказал Фок, делая вид, будто испугался. — Я вам не угрожаю, сэр! — сказал Рэмси. — Угрожаете, сказал Фок. — Уходите, сэр, уходите из этой конторы, сэр, и возвращайтесь, сэр, когда научитесь, как себя вести. Ну, Рэмси попробовал что-то сказать, но Фок не дал ему. Тогда он спрятал деньги в карман и потихоньку вышел. Едва закрылась дверь, как старый Фок с приятной улыбкой на лице поворачивается ко мне и вытаскивает из кармана декларацию. «Викс», — говорит Фок, — «наймите Кэп, поезжайте как можно скорее в Темпль и зарегистрируйте его. О судебных издержках можно не беспокоиться, потому что он человек степенный, семья большая».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 «Это мистер Пиквик», — сказал Фок. «А, вы, ответчик, сэр, по делу Барл и Пиквик», — спросил Додсон. «Да, сэр», — ответил мистер Пиквик. Итак, сэр», — сказал Додсон, — «что же вы предлагаете?» «Да», — сказал Фок, засовывая руки в карманы панталон и откидываясь на спинку стула. «Что вы предлагаете, мистер Пиквик?» «Погодите, Фок», — сказал Додсон, — «дайте мне выслушать, что хочет сказать мистер Пиквик».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 Первоначальный приказ, сэр, продолжал Додсон, был выдан правильно. Мистер Фок, где наша книга уведомлений? Вот она, сказал Фок, протягивая квадратную книгу в пергаментном переплете. Вот запись, продолжал Додсон. Мидлсекс, Марта Бардл, вдова. Против Сэмуэла Пиквик, размер убытков полторы тысячи фунтов. Додсон и Фок со стороны истцы. Август двадцать восьмое. 1830. восемьсот Все в порядке, сэр? — В полном порядке. Додсон кашлянул и посмотрел на Фога, который тоже сказал — в полном. Затем оба посмотрели на мистера Пиквика. — Должен ли я это понимать так, — сказал мистер Пиквик, — что вы действительно намерены дать ход этому делу? — Понимать, сэр. — Это вы, несомненно, можете, — отвечал Додсон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 взглянув на Дотсона, что она не уступит ни одного фартинга. — Несомненно, — сухо отозвался Дотсон, — ибо иск только что вчинен, и не следовало допускать, чтобы мистер Пиквик пошел на компромисс, даже если бы он к этому склонялся. — Поскольку вы ничего не предлагаете, сэр, — сказал Дотсон, держа в правой руке кусок пергамента, а левой, любовно протягивая мистеру Пиквику копию, мне остается только вручить вам копию приказа.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 — Кажется, вы сказали гнусные и подлые дела. — Сказал, — подтвердил мистер Пиквик, совершенно взбешенный. — Я сказал, сэр, что из всех гнусных и подлых дел, какие когда-либо затевались, это является самым гнусным. Я это повторяю, сэр. — Вы слышите, мистер Викс? — спросил Додсон. — Вы не забудете этих выражений, мистер Джексон? — спросил Фок. — Быть может, вы желали бы назвать нас... Вымогатели, сэр. — Если вам угодно, пожалуйста, назовите, сэр. — Назову, — сказал мистер Пиквик. — Вы вымогатели. — Прекрасно, — сказал Дотсон. — Надеюсь, вам слышно там внизу, мистер Уикс? — О, да, сэр, — ответил Уикс. — А если не слышно, поднимитесь, пожалуйста, на одну-две ступеньки, — добавил мистер Фок. — Продолжайте, сэр, продолжайте. Назовите нас ворами, сэр или, быть может, вам угодно нанести одному из нас оскорбление действием. Сделайте одолжение, сэр, мы не окажем ни малейшего сопротивления. Так как Фок стоял на соблазнительно близком расстоянии от сжатого кулака мистера Пиквика, то вряд ли можно сомневаться, что сей джентльмен исполнил бы его настойчивую просьбу, не вмешаясь в дела Сэм, который, заслышав спор, выскочил из конторы,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 — Не годится? — переспросил мистер Уэллер-младший. Мистер Уэллер-старший покачал головой и ответил со вздохом. — Я проделал это на один раз больше, чем следовало, Сэмми. — На один раз! Бери пример своего отца, мой мальчик, и всю жизнь остерегайся вдов, в особенности, если они держат трактир.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 — Не задел, сэр? Надеюсь, вы не женаты на вдове, сэр? — Нет, я не женат на вдове, — смеясь ответил мистер Пиквик. Пока мистер Пиквик смеялся, Сэм Уэллер шепотом уведомил своего родителя о том, в каких отношениях он состоит с этим джентльменом. — Прошу прощения, сэр, — сказал мистер Уэллер-старший, снимая шляпу. — Надеюсь, вам не в чем упрекнуть Сэмми.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 с длинными волосами, а язык у него так и скачет в голоп. Мистер Пиквик не совсем понял последнюю часть описания, но уразумев первую, сказал наугад: "Да". А другой, черноволосый в шелковичной ливрее и с очень большой головой? Да, да, это он! Живостью воскликнул мистер Пиквик и сам.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 Не хватало одного единственного перышка, чтобы опустилась чаша весов, и таким перышком оказалась старая петарда. — Я догоню его, — сказал мистер Пиквик, энергически стукнув по столу. — После Послезавтра я еду выпсуешь, сэр, — сказал мистер Уэллер-старший. — Карета отправляется из быка в Уайт-Чепли.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 Свидетельствовал в достаточной мере тот факт, что маленькая пристройка под окном распивочной размером и формой слегка напоминающая порт была сдана башмачнику, чинившему старую обувь, а его филантропический дух проявлялся в той протекции, которую он оказывал пирожнику, который, не опасаясь помехи, продавал свое лакомство у самой двери. В нижних окнах, украшенных занавесками шафранного цвета, висело два-три печатных объявления о Деванширском сидре и Данцингском пиве. А большая черная доска, возвещая белыми буквами просвещенной публике о 500 тысячах бочек портера, находящегося в погребах заведения, поселяла в уме довольно приятные сомнения и неуверенность относительно точного направления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 Из-за перегородки появилась пожилая особа женского пола. — Мистер Лаутен здесь, сударыня? — осведомился у нее мистер Пиквик. — Здесь, сэр, — ответила хозяйка. — Эй, Чарли, проводите джентльмена к мистеру Лаутену. — Джентльмен не может войти туда, сэр, — сказал неуклюжий слуга с рыжими волосами, — потому что мистер Лаутен исполняет комические куплеты и он ему помешает. — Мистер Лаутен скоро кончит, сэр. Рыжеволосый слуга едва успел договорить, как дружные удары по столу и звон стаканов возвестили, что песня допета, и мистер Пиквик посоветовав Сему утешаться в буфетной, отправился вслед за слугой. — Когда было доложено о джентльмене, который хочет говорить с вами, сэр? Молодой человек с одутловатым лицом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 потому что я знаю только одну песню, я ее уже спел, а петь одно и то же дважды в один вечер — прекрасный повод уплатить штраф. На это нечего было возразить, и снова воцарилось молчание. — Я побывал сегодня вечером, — джентльмены, — начал Пиквик, надеясь затронуть тему, в обсуждении которой могут участвовать все присутствующие. — Я побывал сегодня вечером в одном месте, которое вам всем, несомненно, —